Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка первая. Последний ужин. Глава шестая. Охотник А. На этот раз 922-й решил подзадержаться. После последнего раза ему было очень интересно, что еще натворит этот экзаменуемый. Однако спустя всего пару секунд Он уже пожалел о своем решении. К нему подошел Ю-Хо. «Ну, что опять не так?» – спросил 922-й подавленным голосом. «Я тут подумал кое о чем», – заявил ему Ю-Хо. «О чем?» «Эти правила. Они основаны на настоящих правилах?» «Ну, на тех, которые применяются при сдаче обычных экзаменов?» «Ну, конечно же, да». «Ну, тогда одного из правил не было упомянуто». «Какое? Если экзаменуемый столкнется с проблемой, которую он не сможет решить, может ли он позвать наблюдателя?» «Да», – медленно проговорил 922-й, а сам подумал, что ему очень не хочется, чтобы Юхо когда-нибудь звал их на помощь. Чтобы избежать недопонимания, он тут же поспешил добавить. Здесь всё также, как и на обычном экзамене. Ты не можешь просить нас сказать тебе ответ на вопрос. С этим мы тебе не хотим и не будем помогать, Юхо кивнул. Однако это почему-то не успокоило 922. -го. Наверное, потому что этот студент, наверное, потому что этот студент всегда такой немногословный, что трудно понять, что же творится у него в голове. «Если у нас случится какая-то проблема, как нам вызвать наблюдателей? Просто возьмите ручку и напишите на стене для ответов. Вообще-то 922-й хотел сказать «Напишите номер любого наблюдателя», но быстро передумал. «И напишите 001». Юхо подозрительно уставился на 922-го. Поэтому тот с энтузиазмом закивал «Екат». и снова повторил. «Да, да, напишите 001». Казалось, прошла вечность, прежде чем Юхо кивнул в ответ. Затем он отвернулся и, выпроводив 922-го на улицу, закрыл перед его носом дверь. Бедный наблюдатель с радостью поспешил в домишко. «В хижине». В камине ещё не погас огонь, а потом все присутствующие расселись вокруг него маленькими кучками. Из-за инцидента с ножом только татуированному мужчине не досталось места у огня. Его посадили за дальний край стола. Его игнорировали и старались даже не приближаться к нему. Заметив возвращение брата, Ювен тут же вскочил с места. "Брат, наблюдатели что-то с тобой сделали? Какое наказание ты понёс?" Как всё прошло? Ты в порядке? Выстреливая вопросы как из пулемёта, он начал размахивать руками, да так яростно, что все в шоке уставились на него. Всё нормально, нахмурившись, ответил Юхо. Ты уверен? Ювэн бросил взгляд на бормочущего лысого мужчину. Этот человек понёс наказание всего один раз и стал вот таким. Насколько же жестокое это наказание. Юхо проследил за взглядом брата. В углу комнаты, скрючившись, сидел лысый мужчина. Из его уставших глаз текли слёзы, а сам он покачивался взад-вперёд и при этом бормотал что-то несвязное. Похоже, он очень сильно испугался. Увидев лысого, Юхо вспомнил комнату, которую ему пришлось убирать, и почувствовал приступ тошноты. Он такой с тех пор, как вернулся? Да, прошло уже три часа, а ему ни капельки не стало лучше. Видишь, он там что-то бормочет. Я даже подобрался поближе, чтоб послушать. И что же он говорит? Я разобрал только несчастливая жизнь. А еще он что-то говорил о горящих насекомых. Больше я ничего не понял». Юхо решил больше не спрашивать о лысом. Ты уже два раза был наказан. Так почему с тобой всё в порядке? Не смог сдержать любопытство Ювэн. Юхо было лень объяснять, а потому он решил соврать. Разные методы наказания. И какое же наказание было для тебя? Сон. А ещё я подарил наблюдателю ведро кровавой воды. А зачем ты ему подарил ведро окровавленной воды? «Кто знает?» «Ему это понравилось», — холодно ответил Юхо. Ювен отметил, что Юхо сказал «ему», а не «им». «Какому из них?» «Он что?» «Извращенец?» «001-му». «А-а-а!» Поскольку отношения между ним и наблюдателем 001-м не задались с самого начала, Юхо надоело говорить о нем, и он решил сменить тему. Окинув хижину взглядом, он спросил: "Вы что, все 3 часа сидели у камина и ничего не делали?" "Нет, конечно", Ювен гордо указал на стену с ответами. "Твой ответ меня вдохновил, а потому я решил набросать ещё парочку ответов". Юхо перевёл взгляд на стену, покрытую каракулями Ювена. "Мой учитель говорил, что нужно записывать всё, что приходит на ум". Даже если ты не знаешь правильный ответ, пока пишешь всё подряд, можешь заработать парочку баллов. Поэтому ты решил написать целое сочинение. Ю Хо попытался разобрать каракули и указал на одно из предложений. Что тут написано? Это смешно, но Ю Вэн и сам не мог разобрать собственную писанину. Не знаю. Наверное, вот что Здесь присутствует 13 человек, и выдано всего 12 столовых приборов. «А зачем ты продублировал вопрос?» «Когда я не знаю, что писать, я переписываю вопрос и тем самым стараюсь отыскать самое главное в этом вопросе». «К черту тебя, и это твое самое главное!» Он указал на другую каракулю. «А это что?» «Гэ равно МГэ». ОК равно 9,8 Ньютонов на килограмм. И какое отношение это имеет к оптике? Ну, дело в том, я понятия не имею, какое отношение к оптике имеют столовые приборы. В этот момент Ювэн испугался, что брат взорвётся от гнева, и потому поспешил добавить. Тут есть и то, что относится к оптике. Где? Юхо больше не хотел разбираться в каракулях брата. Вот, здесь, видишь, преломление света, сферы, линзы, параллельные линии, фокусное расстояние, изображение. Разве все эти слова не относятся к оптике? Я даже нарисовал простую схему с двумя зеркалами. На лице Юхо не отобразилось ни одной эмоции. Поэтому Ювен поспешил отвести брата от стены и быстренько сменил тему. Давай больше не будем говорить об этом. Мы не только пытались найти ответ на вопрос. Мы сделали кое-что ещё. После того, как они написали на стене всё, что знали из оптики, они перевернули хижину вверх дном. В вопросе говорится, что эта хижина принадлежит охотнику и что у него достаточно еды, чтобы накормить 13 человек. Но есть только 12 столовых приборов. Но после обыска чердака, гостиной, офиса всех шкафов и столов, они, во-первых, нигде не нашли охотника, а во-вторых, не было и столовых приборов. Что касается еды, что ж, о ней можно было только мечтать. Мы потратили на поиски 2 часа, воскликнул Ювен. Такая маленькая хижина, а потребовалось целых 2 часа. Можешь не сомневаться, мы всё тут обыскали, ничего не нашли. Что за хреновой вопрос нам попался? А вы точно всё обыскали? Вообще-то нет. В разговор встрял худой мужчина в больничном халате и с тростью в руках. Остались два места, которые мы не обыскивали. Он указал пальцем на две запертые комнаты. На дверях этих комнат висели мёртвые тушки петуха и курицы. Их шеи были свёрнуты, а взгляд был устремлён в окно. Возможно, из-за того, что эти птицы выглядели очень странно, или же из-за того, что они кукорекали каждый раз, когда нарушались правила, но никто из присутствующих не решился прикоснуться к ним. Мы пытались найти ключи от комнат, но Четно юхо кивнул, затем подошёл к дверям и внимательно осмотрел замки, после чего отвернулся и начал осматривать стены. Ювэн вдруг запереживал, что брат может взять топор и попытаться выломать им двери. Брат, я часто играл в компьютерные игры, а потому знаю лучше всех присутствующих, что такие двери лучше не пытаться открыть силой. Я что, выгляжу умственно отсталым? холодно спросил Юхо. Ювэн решил, что лучше заткнуться, однако проще сказать, чем сделать. И уже через минуту он выдал: "Так да зачем ты смотришь на стену? Кто-нибудь из вас осматривал охотничье снаряжение?" спросил вдруг Юхо. Все присутствующие невольно уставились на татуированного мужчину. "Бля, какого хрена вы все на меня уставились?" закричал он. "Ранее вы ошибочно обвинили меня в том, что я спрятал нож." В чём вы теперь хотите меня обвинить? Ошибочно обвинили, нахмурившись, спросил Юхо. Здесь так много людей, так что кто его знает, откуда именно выпал тот нож. И вообще, мне надоело оправдываться перед кучкой идиотов. Пошли вы все. Юхо лишь холодно посмотрел на него. Татуированный мужчина вдруг решил, что не стоит шутить с этим парнем. Ладно, забудь. Что ты там хотел спросить? Спрашивай. Юхо подбородком указал на стену. Верни охотничье снаряжение туда, где оно висело. Я хочу посмотреть на его месторасположение. Я что, дурак? Зачем мне возвращать всё обратно? 3 минуты спустя тутоированный достал мешок и повесил всё охотничье снаряжение на место. Юхо скрючив руки, следовал за ним по пятам. Я не собака. Не надо выгуливать меня на поводке, пожаловался тутоированный, но всё равно вывесил снаряжение. Брат, а что не так с охотничьим снаряжением? Здесь два пустых гвоздя. Юхо тыкнул на пустое место. И Ювен никак не мог понять, почему это важно. И я интересуюсь, где это снаряжение, которого здесь нет? В комнате стало тихо. Точно, здесь нет двух вещей. Может, кто-то их спрятал? сказал один из присутствующих. Все тут же покачали головами. Тогда я же выходил перед тем, как начался экзамен. Вдруг заговорил старик Ю. Ты тогда спал, и я не хотел тебя будить. Так вот, перед тем как выйти, я искал зонтик на этих двух гвоздях, уже тогда ничего не висело. Я уверен. То есть ты хочешь сказать, что уже тогда, когда мы вошли в хижину, тут уже не было этих двух предметов? Тогда у кого они? У охотника? предположил Ювен. Ну, то есть здесь же есть охотник. Раз он не в хижине, то значит, он где-то охотится. Все немного занервничали. Мы выйти не можем, а он не заходил сюда. Как мы тогда его найдём? Просто ещё не пришло время, ответил Юхо. После этих слов Юхо просто молча подтянул стул поближе к огню и начал греться. Другие последовали его примеру, поддерживая живот Юяо осторожно подошла поближе к камину. Она то и дело поглядывала на Юхо. Его профиль, на котором отражались блики огня в приглушённом свете, приобрёл более мягкие черты, но выражение глаз так и осталось холодным и отсутствующим. "Прости", с виноватым лицом сказала ему Юяо. Юхо посмотрел на неё. Юяо принялась объяснять, Те чернила. Ведь это же очевидно, что именно я виновата, но почему-то вместо меня наказали тебя. Я хотела извиниться перед тобой, но тебя забрали второй раз прежде, чем я успела что-то сказать. Знаю, что извинения тут не помогут. Если в следующий раз что-то произойдёт, я приму наказание вместо тебя. Юхо внимательно посмотрел на неё. Затем отвел глаза и продолжил греть руки. «Не нужно». Юяо хотела было что-то сказать, но передумала. Некоторое время она просто сидела молча, а затем неожиданно спросила Юхо. «Ты... не боишься?» Юхо вытянул ногу поближе к огню. Было так тепло, что он начал немного засыпать. Помолчав пару минут, он наконец сказал «Я... Боюсь чего? Смерти? Нарушить правила? Ещё чего-нибудь? Нам всем это интересно. Ты такой сильный. Кажется, что ты вообще ничего не боишься. А какой смысл чего-то бояться? И правда. Но вот я я очень боюсь. Не такая уж ты трусиха. Ты не побоялась использовать непонятные чернила, чтобы написать ответ на вопрос. Он отвечал ленивым тоном, как будто ему было лень даже двигать губами. Его голос был низким, в нём звучали холодные нотки, но в то же время он не был обвиняющим. Юяу не знала, что ответить. Помолчав немного, она наконец решилась. Вообще-то я Но она так и не закончила фразу. Подняв глаза, она увидела, что Юхо склонил голову. По-видимому, он заснул. Решив не будить Юхо, девушка тихо встала и ушла к двум пожилым женщинам. Как ему удалось так быстро заснуть? проговорила одна из женщин. Разве он не спал до того, как мы сюда попали? Услышав её слова, Ювен посмотрел на брата и подумал: "Да, Мой брат всегда сонный, даже когда выспится. Юяо ничего не ответила. Прижавшись к пожилой женщине, она задумалась о чём-то известном только ей. Прошло неизвестно сколько времени, как вдруг на часах сменились цифры. Пекинское время, 4 часа вечера. Раздался неожиданный крик петуха, который всполошил всех присутствующих. Ю-Вэн пару раз ударил себя ладонями по лицу, чтобы взбодриться, и вдруг услышал какой-то странный звук. — Вы это слышали? Что — Что? Старик Ю посмотрел на сына, как на умалишенного. — Разве это не слышал? Такой хруст! В комнате воцарилась тишина. Никто не решался даже пошелохнуться. Спустя пару секунд снова раздался хруст. На этот раз его слышали все присутствующие. Это был такой звук, как будто кто-то что-то волок по снегу. Мужчина с трестью указал на окно. Здесь. Он даже не успел закончить слово, как дверь в хижину с треском распахнулась, и в гостиную упала огромная чёрная тень. Вслед за этой тенью в комнате появился бледнолицый мужчина с мотком верёвки в руках. Он был крупный, Но не высокий. Его лицо было бледным, как белый лист бумаги. Но самое странное в нём это его глаза. Зрачки были такими огромными и чёрными, что за ними не было видно белой склеры. Он слегка наклонился, чтобы размотать верёвку. На его поясе висел большой нож, а каждое движение сопровождалось звуком колокольчика. Никто не решался заговорить. Новопришедший втянул в хижину большой мешок и закрыл двери. Только после этих манипуляций он заметил, что в хижине есть люди. А! У меня тут гости. Это хорошо. Человек, который только что вошёл в хижину и был тем охотником, а, которого все так нетерпеливо ждали. Как будто не заметив встревоженных взглядов, охотник продолжил говорить: Последние несколько дней был сильный снегопад. Так что я понял, что скоро прибудут ду э эм... гости. На улице очень холодно. Снег такой тяжёлый, что я даже не смог найти добычу. Я потратил кучу времени, чтобы хотя бы выкопать это. Он улыбнулся и ткнул ногой в мешок. Вам очень повезло присоединиться ко мне за трапезой. Охотник принялся объяснять: "В снежных горах не так-то просто найти добычу, и проходит много времени прежде, чем мне попадётся группа людей. Так что мне, чтобы выжить, приходится затянуть пояс и кушать всего два раза в день: в 4 утра и в 4 вечера. Как видите, гостям редко выпадает шанс потропезничать вместе со мной". Он взглянул на часы. "О, Как раз время ужина. Должно быть, вы очень сильно проголодались. Я слышу, как урчат ваши животы. Что, не можете дождаться? И сколько же тут вас? Он начал их считать. Старая женщина, больной мужчина, бандит-алкоголик, сын алкоголика. Да, он не щадил их чувства, как только охотник называл кого-то. Лицо этого человека тут же приобретало зеленоватый оттенок. Когда он дошёл до Юхо, то замедлился. А почему этот всё ещё спит? А, впрочем, неважно. Охотник быстро потерял интерес. Похоже, что вас здесь 13. Но я не смогу всех накормить. У меня еды хватит только на 12 человек. Как жаль. Произнеся это, он жадно облизнул губы и продолжил: "Я так голоден, но нам придётся ещё немного подождать. Мне же нужно приготовить. Я впервые принимаю так много гостей". Охотник Анна наклонился за мешком, который выглядел уж очень тяжёлым. Они не знали, что именно находится в мешке, да и не хотели знать. Охотник подтащил мешок в угол комнаты. и остановился перед дверью, на которой висела курица. Звякнула связка ключей. Охотник выбрал нужный ключ и открыл дверь, из которой тут же пахнуло гнилью. Трудно описать этот запах одним словом. Такое ощущение, что в нём смешались запахи гнилого мяса, пыли и прогнившего дерева. Раньше экзаменуемые думали, что эта комната являлась спальней. Но после того, как охотник открыл дверь, стало ясно, что это на самом деле кухня. Внутри была длинная столешница, на которой мог спокойно поместиться человек. С одной стороны кухни стоял большой деревянный шкаф, дверцы которого были закрыты на замок. Охотник А улыбнулся гостям и сказал: "Пожалуйста, ждите. Скоро всё будет готово". После этого он закрыл дверь. Собравшиеся у камина люди долгое время молчали. Затем один из них не выдержал. Я не хочу кушать. Я хочу домой. А кто не хочет? вскричал туторированный мужчина. Никто толком и не заметил, когда он успел к ним присоединиться. Наверное, он так же, как и все остальные, боялся охотника. — Но можем ли мы вернуться? Если ты можешь, то иди и выйди за эту дверь! Все снова замолчали. Вскоре старик Ю не выдержал. — У этого охотника такой большой рот! Он легко может заглотнуть человеческую голову. — У меня такое ощущение, что он уже ел людей! — Что же в том мешке? — прошептала Ю-Яо. Если сложить два эти предложения в одно, то получится очень страшная картина. Взгляды всех присутствующих устремились к окну. Там всё так же валил снег. Ранее старик Ю уже упомянул, что когда он выходил, всё вокруг было в снегу. В радиусе 100 миль не было и следа присутствия человека. Так откуда же тогда взялась добыча? Но что более странно, Охотник А сказал, что ему пришлось выкапывать добычу. Когда они прибыли сюда этим утром, один мужчина решил не слушать приказов радио и вышел из дома. Его тело замело снегом. Все вдруг в унисон вспомнили этот момент, и на их лицах отразился страх. Ювен даже почувствовал, что его сейчас стошнит. И если собираешься рвать то лучше отвернись, раздался голос Юхо. Не хочу, чтобы на меня опять кого-то вырвало. "Брат, ты проснулся?" радостно вскричал Ювэн. "Чего ты орёшь? Не можешь говорить тише", заворчал татуированный мужчина. Юхо уставился на татуированного и ответил Ювэну: "Я не спал". "А, но Когда почему-то закрыл глаза. Глазам было некомфортно. Только сейчас Ювен вспомнил, как его отец рассказывал, что Юхо сделали операцию на глазах. Поэтому теперь, если он долго посмотрит на яркий свет, то его глаза начинают болеть и чувствовать усталость. Брат, ты слышал слова охотника? А? Юхо хмыкнул. И что нам делать? Я голоден. Подождём ужина, лениво ответил Юхо. Кого ты пытаешься напугать?